Глава 36. Серебристое лицо Сельфиды поднялось над каменным парапетом, и в нем, словно в живом зеркале, отразилась вся комната. Сельфида была серебряной статуей, но статуей, способной двигаться с текучим изяществом. Задыхаясь, Кэлен прижала руку к груди. Сельфида смотрела на нее, словно ей было любопытно, что Кэлен будет делать дальше. Кола часто упоминал в дневнике, что она наблюдала за ним. «Сильфида...» Кэлен запнулась. «Почему ты не спишь?» Сильфида озадаченно нахмурилась. «Вы желаете путешествовать?» Жуткий голос эхом прокатился по комнате. Губы Сильфиды не шевелились, когда она говорила, но потом сложились в любезную улыбку. «Путешествовать?» «Нет!» Кэлен подошла ближе к колодцу. «Сельфида, Ричард погрузил тебя в сон. Я при этом была». «Хозяин! Он меня пробудил!» «Да, Ричард пробудил тебя. Он в тебе путешествовал. Он спас меня, и мы вернулись в тебе». Кэлен с легкой нежностью вспомнила это необыкновенное путешествие. «Чтобы перемещаться в Сельфиде, Ее нужно было вдохнуть. Сначала Кэлен боялась, но когда Ричард взял ее за руку, она отважилась сделать вдох и обнаружила, что это потрясающе. Вдыхать Сельфиду было поистине наслаждением. «Я вспоминаю», — сказала Сельфида. «Однажды вы были во мне. Я помню». «Но разве ты не помнишь, как Ричард велел тебе снова заснуть?» Он пробудил меня от векового сна и не погружал в него снова. Он просто позволил мне отдыхать до тех пор, пока я опять не понадоблюсь. Но мы думали, мы думали, что ты вернулась ко сну. Почему же ты не отдыхаешь сейчас? Я почувствовала, что вы рядом, и поднялась посмотреть. Кэлен уперлась в стену. Сельфида. «Кто-нибудь путешествовал в тебе после меня и Ричарда?» «Да!» Сквозь изумление прорвалась внезапная догадка, и Кэлен воскликнула. «Мужчина и женщина! Они путешествовали в тебе, ведь так?» Улыбка Сельфиды стала лукавой, но она не ответила. Кэлен коснулась пальцами камня. «Кто это был, Сельфида? Кто в тебе путешествовал?» Вы должны знать, что я никогда не предаю тех, кто во мне путешествует. Я должна знать? Откуда? Вы во мне путешествовали. Я бы не рассказала о вас. Я никогда не предаю тех, кто во мне путешествует. Вы тоже путешествовали, поэтому должны понимать. Кэлен нетерпеливо покусывала губы. Сельфида, боюсь, на самом деле я мало что о тебе знаю. Ты из другого времени, из другого века. Я знаю лишь, что ты способна путешествовать и уже помогала мне раньше. Эта помощь позволила нанести поражение очень плохим людям. Я рада, что вы мной довольны. Быть может, вы снова во мне нуждаетесь? Желаете путешествовать? По спине Кэлен пробежала дрожь. Без сомнения, именно так Марлен добрался до Замка Волшебника. Он и сестра Амелия, должно быть, переместились в Эдендрил из Древнего мира в Сельфиде. Джеган сказал, что не хотел до ее возвращения обнаруживать своего присутствия. Как еще она могла вернуться к нему достаточно быстро, если не в Сельфиде? Кэлен умоляюще всплеснула руками. Сельфиде. «Некоторые очень злые люди...» Она на мгновение приостановилась и, сделав глубокий вдох, прошептала. «Сельфида, ты уже переносила меня в древний мир». «Ах, я помню место. Входите в меня, и мы отправимся». «Нет-нет, не туда. Сельфида, ты можешь путешествовать в другие места?» «Конечно». «В какие?» «Их много». — Вы должны знать, вы путешествовали. Назовите место, которое вам нужно, и мы будем путешествовать. Кэлли наклонилась к улыбающемуся серебряному лицу. — Женщина-ведьма, ты можешь отнести меня к женщине-ведьме? — Я не знаю такого места. — Это не место, это человек. Она живет в горах Рангшада. в области, которая называется Пределогаден. Ты можешь идти туда, в Пределогаден?» «Ах, я была там!» Кэлен коснулась губ дрожащими пальцами. «Входите, и мы будем путешествовать!» сказала Сильфида, и ее призрачный голос эхом отозвался от древних каменных стен. Звук медленно растаял, и тишина, подобно плотной завесе пыли, снова окутала комнату. Кэлен откашлялась. «Сначала мне нужно еще кое-что сделать. Ты будешь здесь, когда я вернусь? Ты меня подождешь?» «Когда я отдыхаю, вам достаточно лишь сказать, что вам нужно, и мы отправимся в путешествие. Вы останетесь довольны». «Ты хочешь сказать...» «Что, если я тебя не увижу, мне нужно позвать, ты появишься, и мы сможем отправиться?» «Да, мы сможем отправиться». Кэлен потерла ладони и отступила на шаг. «Я скоро вернусь. Я вернусь, и мы отправимся в путешествие». «Да», сказала Сильфида, наблюдая за тем, как Кэлен отходит. «Мы отправимся в путешествие». Кэлен подхватила лампу и на мгновение, задержавшись в дверях, оглянулась на серебряное лицо, плывущее в полумраке. «Я вернусь. Скоро. И мы отправимся в путешествие». «Да, мы отправимся в путешествие», – эхом отозвалась Сильфида. Но Кэлен уже бежала прочь. Келен с трудом понимала, где она идет, как минуют щиты. Она была занята своими мыслями. И все же, перебирая альтернативы, она старалась обращать внимание на залы и комнаты, через которые пробегала по пути наверх. Ей показалось, что она достигла библиотеки чересчур быстро. В раздражении она поняла, что не может появиться перед Карой и Бердиной в таком состоянии. Они бы сразу поняли, что-то не так. Недалеко от библиотеки, где ждали Мордсит, Кэлен опустилась на скамью и поставила лампу на пол. Она откинулась на стену, вытянула уставшие ноги и принялась обмахивать лицо ладонью. Кэлен жадно глотала воздух и пыталась успокоить бешеное сердцебиение. Она понимала, что ее лицо сейчас красное, как спелое яблоко. Она не могла в таком виде вламываться к Мортид. Кэлен отдыхала, строила планы и ждала, пока утихнет сердцебиение, успокоится дыхание и остынет лицо. Шота что-то знала о чуме. Кэлен была в этом уверена. «Да будут духи милосердны к его душе», сказала Шота о Ричарде. Шота послала Надину, чтобы та женила его на себе. Кэлен отчетливо вспомнила облегающее платье Надины, ее кокетливые улыбки, ее голос, когда она говорила Ричарду, что Кэлен была бессердечна, ее взгляд, когда она ее обвиняла. Кэлен терялась в догадках, что же теперь делать. Шота – ведьма. Все боятся ведьму. Даже волшебники боялись Шоты. Кэлен не сделала ей ничего дурного, но Шота все равно хотела причинить ей зло. Шота может убить ее, если только Кэлен не убьет ее первой. Решая, как быть, Кэлен слегка отвлеклась, и это помогло ей восстановить самообладание. Она встала, разгладила платье и сделала глубокий вдох, успокаивая дыхание. Кэлен вошла в библиотеку, где ждали Мортсид. Лицо ее было бесстрастной маской исповедницы. Кара и Бердина вышли из-за книжных полок. Книги уже были убраны со стола. Кара подозрительно взглянула на Кэлен. Тебя не было слишком долго. Потребовалось время, чтобы придумать, как пройти сквозь щиты. «Ну?» – спросила Бердина. «Ты нашла что-нибудь?» «Нашла что-нибудь? Какого рода?» Бердина развела руками. «Книги? Вы пошли искать книги?» «Нет, ничего». Кара нахмурилась. «Возникли трудности?» «Нет, я только огорчена тем, чумой и всем прочим, тем, что не смогла найти ничего, что могло бы помочь нам. А вы?» Бердина отбросила назад непослушную прядь. «Тоже ничего?» «Ничего ни о храме ветров, ни о тех, кто его спрятал». «Я не понимаю», — сказала Кэлен главным образом себе. «Если был суд, как утверждает Кола, должен быть отчет о процессе». «Что ж», — сказала Бердина, — «на всякий случай мы посмотрели и другие книги, но ничего не нашли. Где еще мы можем поискать?» Кэлен поникла. Она была уверена, что они найдут отчет об этом процессе. «Нигде. Если его здесь нет, значит, никакого отчета не было вообще, или его уничтожили». Кола писал, что в замке были волнения. Возможно, людям было не до того, чтобы составить отчет. Бердина подняла голову. «Но до утра, по крайней мере, мы можем еще поискать». Кэлен обвела взглядом библиотеку. «Нет, это пустая трата времени. Будет больше пользы, если ты поработаешь с дневником Кола. Раз уж мы не нашли отчета о суде над волшебниками, надо переводить дневник. Это лучшая помощь Ричарду. Возможно, тебе удастся найти в дневнике что-нибудь важное?» Сейчас, при ярком свете, Кэлен начала овладевать нерешительность. Она едва не отказалась от своего плана. Хорошо, сказала Кара. Тогда, пожалуй, нам лучше вернуться. Неизвестно, чем Надина там занимается. Если она войдет к магистру Ралу, то зацелует его сонного и беспомощного до валдырей на губах. Бердина нахмурилась и толкнула Кару в плечо. Ты чего? Мать исповедницы, сестра по Эйджелу. Кара виновато моргнула. «Прости, я просто пошутила». Она коснулась руки Кэлен. «Ты знаешь, что я убью Надину, стоит тебе только этого пожелать. Не волнуйся, Райна не пустит ее к магистру Ралу». Кэлен смахнула слезу со щеки. «Я знаю, просто ужасно, что все это продолжается». «Я знаю». Она решилась. Кэлен надеялась, что это поможет Ричарду найти ответ. Надеялась, что это поможет ему найти способ остановить чуму, но она понимала, что только ищет себе оправданий. Она хорошо знала, зачем идет туда на самом деле. Вы нашли то, что искали? – спросила Райна, когда Кэлен, Кара и Бердина подошли к ней. Нет, – сказала Кэлен. Нет отчета об этом процессе. Жаль, – сказала Райна. Кэлен показала на дверь. Никто не делал попытки его побеспокоить. Райана ухмыльнулась. Она приходила. Хотела проверить, как себя чувствует магистр Рал. Удостовериться, что он спит, так она сказала. Кэлен не нужно было спрашивать, кто такая она. У нее вскипела кровь. И ты впустила ее? Райана улыбнулась своей мрачной улыбкой. Я заглянула в комнату, убедилась, что магистр Рал спит. И сказала ей об этом. Я не дала ей даже взглянуть на него. Хорошо. Но она, вероятно, вернется. Улыбка Раины стала шире. Вряд ли. Я предупредила ее, что если она сунется сюда еще раз, то почувствует мой Эйджел на своей голой заднице. Уходя, она не сомневалась, что я выполню свою угрозу. Кара засмеялась. Кэлен смеяться не могла. «Райна, уже поздно. Почему бы вам с Бердиной не поспать немного?» Она бросила быстрый взгляд на Бердину. «Бердина тоже, как и магистрал, нуждается в отдыхе. Завтра ей предстоит много работать. Нам всем не мешало бы чуть-чуть отдохнуть. Улик с Игоном будут охранять Ричарда».